Глава 36, которая как будто чревата бедой. Хотя баронесса Бенштейн несомненно, проиграла сражение, описанное в предыдущей главе, при следующей встрече с племянницей она не выказала ни гнева, ни досады. «Разумеется, милая Мария», — сказала она,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 Миссис Бетти кутила и веселилась в обществе черного камердинера мистера Уоррентона, лакея лорда Бамбора и других джентльменов и дам того же круга. И вино, миссис Бретт, содрогнулась при этих словах, ударила в голову негодяйки. Угодно Меледи, чтобы миссис Бретт помогла ей раздеться. Меледи сказала, что разденется сама, и разрешила миссис Бред удалиться. Письмо у нее в корсете решила госпожа Бернштейн. А ведь на лестнице они пожелали друг другу доброй ночи самым сердечным образом».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 покоренных чарами. Мистера Гамбо была очень хорошенькой синеглазой девушкой, и мистер Кейс, доверенный слуга госпожи Бернштейн, также обратил на нее благосклонный взор. Поэтому между господином Гамбо и господином Кейсом вспыхнула ревнивая вражда, нередко переходившая в открытые ссоры, и Гамбо, человек по натуре чрезвычайно мирный, предпочитал держаться подальше от челяди госпожи де Бернштейн с тех пор, как дворецкий баронесс и поклялся переломать ему все кости и даже убить его, если он и впредь осмелится ухаживать за миссис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 Вопреки своим трезвым привычкам, он то и дело пускал чашу в круговую, наконец, бедняжка Бетти впала в то состояние, которое навлекло на нее справедливый гнев ее госпожи.